Глава 34. Ева. Опуская руки в чашу с говорящей ртутью, морально готова попрощаться с миром живых, но все оказывается не настолько печально. Легкое покалывание в пальцах даже напоминает массаж. По телу бегут мурашки, но почему-то по ощущениям напоминают щекотку. Странности на этом не заканчиваются. Ртуть впитывается в мои руки, медленно поднимается выше, к локтям – при этом не задевает ткань платья. «Эй, что происходит?» Дергаюсь в ужасе, но наглая жидкость не только не отвечает, но и не позволяет сдвинуться с места. В попытках освободиться не сразу замечаю, что звуки за пределами купола стихли. За прозрачной стеной время замерло. Демоны застыли в неестественных позах, их глаза выглядят безжизненными, но я точно знаю, что они не могли умереть, тем более вот так, за пару секунд. Теперь мне становится страшно, «Жидкость в купели почти полностью перетекла на мое тело. Осталось совсем немного. Она уже доходит до губ. Понимаю, что вот-вот не смогу дышать. Набираю полную грудь воздуха. Но ничего не происходит. Даже порадоваться не успеваю, как голова взрывается неимоверной болью, а в глазах темнеет. Теперь поговорим. Никто нам не помешает. Все тот же голос звучит в голове, но сквозь тьму ничего не видно». Главное, что я жива, дышу, с остальным разберусь по ходу дела. Не сопротивляйся, я хочу помочь, сделать тебя сильнее и защитить инферно. Сопротивляться? Я и говорить-то не могу. О каком сопротивлении идет речь? Кажется, у Жижи не все в порядке с логикой, однако наши желания и цели совпадают. Я тоже мечтаю стать сильнее, спасти мир, но не ценой своей жизни. Мёртвой я уже никому не смогу помочь, а на меня рассчитывают многие. «Ты не умрёшь». Судя по усталому вздоху, ей надоело наше общение. «Позволь мне показать тебе, что ждало мир, если бы ты не успела». Яркая вспышка, и перед глазами мелькают сотни картинок, как в очках виртуальной реальности. Конечно, всё начинается со жрецов и этой купели. Демоны изучают её, держа в руках какие-то свитки. Жидкость в чаше бурлит, когда они читают какое-то заклинание. Так происходит много раз. Образы меняются, демоны все чаще и чаще проводят странный ритуал. Кажется, это происходит очень долгое время, целые столетия или даже тысячелетия. Они опустошали меня, нарушая мировой баланс, и почти привели мир к великой катастрофе. Почему? Сама не понимаю, каким образом начинаю говорить. Наверное, достаточно просто подумать и четко сформулировать мысль. Сила и желание заполучить власть над миром безразлично объясняет голос. Все началось давно. Они поняли, что могут насильно забрать то, что им не принадлежит. Осквернили это священное место. А я ничего не могла поделать. Никто, кроме переемника Лилит, не мог услышать меня. Пришлось ждать очень долго. Почти не осталось надежды. Переемник Лилит? Значит, ты не она. Я надеялась, что встретилась с душой про матери или кем-то близким к этому. Нет, я лишь источник силы, который она создала лично и оставила в этом месте, чтобы в будущем ее кровь и плоть смогла не только научиться управлять магией, но и узнать историю мира, стать хорошей заменой на троне. О, ну это многое объясняет. Получается, купель — это хранилище знаний и магии, если я правильно понимаю. Лилит выбрала простой путь помочь мне, только не учла, что и среди ее детей есть нечистые на руку демоны. Жаждущие власти личности не смогли устоять перед такой возможностью. И как бы они смогли завладеть миром? Собирались сместить Люцифера и подчинить себе тысячи демонов? Даже звучит глупо. Это похоже на бойню, где жрецы погибают быстрее, чем доберутся до трона. Не совсем. Их план был намного хитрее. Жрецы понимали, что в их силах исправить ситуацию в мире с рождаемостью девочек — но специально ждали, когда инферно окажется на грани вымирания. Тогда бы они явили миру свою силу, спасли и встали на высшую ступень иерархии, сместив короля за его неспособностью защитить народ. Жестоко. Не по себе становится от мысли, что Люцифер мог оказаться в беде вместе с Дагоном и остальными мужьями. Зло было все это время перед нашими глазами, проблема была так близко, как и ее решение. И как я раньше не заметила? Чувствовала же, что с этими ряжеными не все так просто. Интуитивно меня воротило от них, но я отмахивалась от этих мыслей. И что теперь будет? Как исправить ситуацию, если жрецы поглотили почти всю магию? Я должна сделать все, что в моих силах, ради моих мужчин и всего хорошего, что есть в инферно. Ничего, уже все сделано. Я ждала носителя крови лилит, того, кто сможет поглотить всю силу и станет сильнее в тысячу раз. Теперь ты станешь гарантом баланса в мире, а потом твои дети. А как же жрецы? Не подумай, я рада, что ничего не нужно делать, но даже не понимаю, как это работает. Не волнуйся, осталось недолго. Память Лилит подскажет. Голос постепенно затихает. Последнее слово едва слышно. Голова снова разрывается, но на этот раз от избытка информации. Картинки из прошлого, как открытая книга, появляются в голове одна за другой. Это даже не похоже на историю, скорее на инструкцию к действиям. Лилит была удивительной демонессой, невероятно красивой, сильной, а таких, как она, пишут книги, снимают фильмы. Я никогда не видела никого красивее, а в моей голове предстал именно такой образ женщины со стальным стержнем и добрым сердцем, но несчастной судьбой. Она заплатила огромную цену, чтобы инферно процветал, и она не стала первой и последней в своем роде. Этот мир уникален, он находится на перепутье миров, только попасть в него первой смогла именно Лилит. Тогда она не была демоном, хотя я и не знаю, откуда она пришла и какой расы была, но магия изменила ее полностью. Сердце сломленной женщины очерствело, только пролив кровь своих обидчиков, она вернулась в инферно, запечатала мир от чужаков и создала целую расу. Первые демоны были призваны из других миров такие же сломленные и умирающие, они получили второй шанс благодаря проматери. Примерно так же появились и полукровки, более слабые особи. Но это были существа, проклятые Лилит за свершённое зло. Инферно удалось заселить, но первые дети были слабы. Мир не мог подпитывать их, а жизнь их не была столь долгой. Только через несколько поколений появились чистокровные демоны, не уступающие по силе своей проматери. Все это утерянная история мира. Лилит не хотела, чтобы ее дети мучились прошлым. Она хотела, чтобы они построили новый мир, уникальный, но вышло, как вышло. Не скажу, что все получилось плохо, просто про не учла, что в сердце любого существа может поселиться зло. Очнувшись в том же зале, рядом с пустой чашей и замершими жрецами, точно понимаю, что теперь делать. Память Лилит и ее умения теперь в моей голове. Достаточно лишь щелкнуть пальцами, чтобы эти существа распались на микрочастицы. Только это не выход. Я другая. И не ищу возмездия. Карать нужно так, чтобы был шанс исправиться. А еще лучше руками этих демонов решить проблемы ведьм. В конце концов, научиться лопату в руках держать, будет польза для целого мира. Прикрыв глаза, позволяю демону внутри меня взять верх. Крылья распахиваются за спиной. Одним взмахом оказываюсь под потолком, пробив прозрачный купол, а жрецы приходят в движение. Даже забавно, всего чуть-чуть усилий, и они падают на колени, извиваясь от боли. Магия бурлит в моих венах. Теперь понимаю, чего мне не хватало всю жизнь. До этого момента даже не осознавала, что не была целой. Мой дом инферно, и только здесь я обрела истинную себя. Их муки не доставляют радости, но без этого никуда. Через пару минут они станут просто людьми, без магии и второй сущности. Я никому не желаю смерти, не собираюсь мстить и повторять ошибки дальней родственницы. Мое решение справедливое, хоть и жестокое». Жюрицы лишали женщин возможности зачать. А если и удавалось, на свет появлялись только мальчики. Женское начало умирало. Отплачу им той же монетой. Они убивали демонов, а я заберу их сущности. За предательство, нарушение баланса, попытку свержения власти и уничтожения мира вы приговариваетесь к жизни простых смертных. Отныне вы не демоны, и лишь ваше служение народу Инферно сможет искупить вину за совершенные преступления. Голос стальной, он разносится по всей цитадели, и пусть жрецы уже без сознания, но приговор озвучен. «Отныне я, Ева, демон власти и правосудия». И не останется никого, кто укроется от моего взора. Осталось только вернуть этому месту былое величие. Больше здесь не будет энергии, печали и скорби. Пара взмахов руками, и появляется прекрасный сад с цветущими растениями, яркими цветами и большим количеством света. Я слишком люблю ботанические сады, вот и представила себе нечто подобное. Куб становится полностью прозрачным, а в его центре вырастает огромная статуя из белого мрамора. Женская фигура в легком платье и снежными чертами лица улыбается, задрав лицо навстречу теплым лучам солнца. Это дань памяти Лилит. Надеюсь, она нашла свой покой. А мне пора возвращаться к мужьям, пока они не сошли с ума от волнения.